Глава сороковая 2230 год от Великого Исхода, ночь со второго на третий день месяца собаки. Старая Арцийская дорога. Криза облегченно вздохнула, увидев лагерь. Все в порядке, она не отстала, хотя повозки тащились с такой скоростью, что за ними бы угнался и пеший человек, чего уж говорить о молодой сильной орке, подгоняемой любовью и отчаянием. Дочка Гредды шла за караваном Тиберия от самой Гелани, шла ночами. Ее специфическая внешность на степном тракте вынуждала прятаться от людских глаз. Слишком много северной недоумки натворили здесь бед, а расхлебывать пришлось другим. В том числе и Уррику, за которого Креза была готова умереть, хотя прежде следовало попробовать его освободить. И Илану, разумеется, потому что Уррик ее не бросит. Правду сказать, при всей своей нелюбви к принцессе, юная орка отдавала ей должное, та повела себя достойно. Лежа от восхода до заката в придорожных оврагах, Криза придумывала план освобождения. Нужно было как-то подобраться к клетке, открыть ее и вывести пленных. Хорошо бы это удалось сделать без боя, но на всякий случай нужно добыть оружие для Уррика, и Лана, судя по всему, была слишком измотана, чтобы драться. В одном орка не сомневалась, бежать нужно, когда караван окажется поблизости от перевала. Найти гоблина в горах тоже, что рыбу в реке, а потом нужно вернуться к своим. Уррик и Елана останутся под покровительством деда, а она найдет Романа и расскажет ему все, а ей было что рассказать. После убийства Гадоя в замке все изменилось. Набившиеся туда мародеры, доносчики и подхалимы Михая столь откровенно тряслись за свои никчемные шкуры, что, казалось, их страхом провоняли даже стены. Криза знала, что такие люди, как крысы, будучи загнаны в угол, постараются загрызть, а у засевших в высоком замке двуногих крыс к тому же было оружие, и они умели с ним обращаться. Старая Катриона, нянька Иланы, первой учила опасность. Она уговаривала принцессу бежать вместе с малышкой Ларой и теми немногими, на кого можно рассчитывать, но Илана понадеялась на своих головорезов. Вдова Годоя хотела во что бы то ни стало дождаться таянского герцога, и Криза была готова поклясться, что это не просто так. Только счастливая любовь ослепляет, неразделенная же заставляет подмечать малейший вздох, незаметную дрожь в голосе, слегка дрогнувшие веки. Орка не сомневалась, Илана ждет, потому что любит и надеется. Вместе с ней ждала и надеялась и Криза. Пусть этот северный герцог, про которого с такой теплотой говорил Роман, придет и заберет принцессу, тогда Уррик останется один, и кто знает. Но вместо герцога Рене вбежала старая Катриона. Те, на кого надеялась Илана, предали первыми, сговорившись с Тиберием, Они решили выкупить свои поганые жизни головами Иланы и Уррика. Весть о мятеже застала всех троих в малом кабинете королевской башни, откуда не было потайного выхода. Илана стиснула зубы, но ничего не сказала, только выхватила из ножен кинжал, с которым последние дни не расставалась, и бросила Катрионе, а сама взяла одну из висевших на стене шпак. криза тоже вытащила свой охотничий нож но илана покачала головой. — девушка а тебе в суматохе наверняка позабыли им нужны мы с Уриком. тут есть ниша спрячься в ней и пережди потом ты знаешь мои старые покои вот ключи там есть потайная лестница криза знала эту лестницу ревность смотрит десятью глазами к счастью объяснять откуда ей известен секрет принцессы не понадобилось ланке было довольно что она знает — Запоминай. В круглой комнате за занавесом часовня. Там икона, ну, картина. Там изображена женщина в белом. Надави на мизинец, откроется ход. Уходи. — Нет, — огрызнулась Криза. — Уходи, — голос Иланы предательски дрогнул. — И постарайся спасти девочку, пока ее не хватились. Я обещала ее матери, что она будет принцессой, а тут... Криза понимала, что спасти ребенка ее долг, но Орлик... оставить его на растерзание этой своре, а в Де уже колотили кулаки. «Прячься — Прячься! — крикнул и урлик. Я не уйду от тебя! — не выдержала Криза. — Я тебя люблю! — Если любишь, уйдешь! — отчаянно выкрикнул воин. — Спаси Лару! А нет, так не дай им откупиться нашими головами! Ты им этого не позволишь! Расскажи все, Рене! — Все? Если я говорю «все», значит «все! Прячься! Они сейчас вломятся!» Дочка Гредды в последний раз стрельнула глазищами в сторону любимого и, засунув нож за пазуху, скользнула за занавес. В тот же миг дверь не выдержала. Уррик, Ланка и старуха бросились вперед, вон из комнаты, и орка понимала почему. Они хотели увести предателей подальше от нее. Шум вскоре затих, но орка выждала еще с полоры, прежде чем выскользнуть из ставшей ловушкой комнаты. Капли крови на лестнице говорили о том, что здесь дрались, но ни мертвых, ни живых вокруг не было. Ларуня преспокойно спала в комнате Катрионы. Ее, видно, еще не хватились, и Криза без помех вынесла от человеческого детеныша из замка. Без помех, если не считать того, что ребенка приходилось кормить, переодевать и успокаивать. К счастью, девушка побывала в Гелане с Романом и даже помнила старую Терезу. которая ее и приютила вместе с девочкой. Старуха охотно возилась с Ларуней, а орка с кошачьим упорством караулила вокруг замка, при этом умудряясь не попадаться на глаза людям. А потом из ворот выехал босс. Растерявшиеся горожане не посмели остановить Тиберия, предъявившего им столь веское доказательство своей правоты, как голова Гадоя и схваченный предводитель гоблинских наемников. Единственное, на что сподобился новый Эркарт, это отправить с обозом десятка два эркадных стражников, которые тут же зарабили и понуро плелись в хвосте у процессии. Нет, Криза не сомневалась в справедливости северного герцога, потомка Инты. Она боялась, что ему предъявят не одну, а три отрубленных головы, а потому решила действовать на свой страх и риск. До гор оставался один дневной переход, но Криза, прежде чем окончательно успокоиться, решила посмотреть на лагерь вблизи. Там, на засохшем дереве, мерно покачивались два тела. Сердце девушки подскочило к горлу, потом провалилось вниз, вновь вернулось на свое место и затрепыхалось, как пойманный воробей. С трудом сглотнув, она подошла поближе. Хвала великому Омму, это не Урик, это братья Цакай. Не выдержав, Орка подскочила и захлопала в ладуши. Видимо, те, кто повесил братцев, были хорошими охотниками. Две высокие молчаливые фигуры выросли как из-под земли. Девушка выхватила нож, намеревая защищаться. «Бласко, глянь глянька, девка! Да чудная какая. А она из тех, с горных, видать. Эй, там! Воин крикнул во тьму. Видимо, там были еще воины. Позовите-ка, да на Гордани. Шандера Гордани, пискнула Криза. Шандера удивленно подтвердил названный Бласку. Да ты, девка, его никак знаешь. Знаю — Знаю! Со вздохом облегчения проговорила Криза и разжал ладони. Нож с тихим стуком упал на землю. 2230 год от Великого Исхода, третий день месяца собаки. Старая Арцийская дорога. — Я пришел проводить вас, ваше высочество. Может быть, у вас есть какие-то пожелания? — Вас? — Ваше височество, — негромко переспросил Ланка. — Раньше вы, граф, меня так не называли, по крайней мере, наедине. — Раньше было... Э, — Раньше, — пожал плечами Шандер. — Мы все стали другими за эти два года. — Что ж, я в любом случае благодарю вас за то, что вы избавили меня от этой мерзкой клетки. Я знаю, что снисхождения не заслуживаю, но есть вещи пострашнее смерти. — Есть, — согласился Шандер. — Я это знаю очень хорошо. — Офицерская палатка, в которой разместили пленницу, роскошью не отличалась, но она хотя бы прятала от посторонних глаз то, что скрывает любая дама. У Ланки в распоряжении была целая ночь и сколько угодно воды и мыла, так что сидящая перед горданью женщина больше не напоминала безумную нищенку. Дамского платья в отряде, разумеется, не нашлось, но Ланке не привыкать было носить мужскую одежду. «Мы нашли ваши рубины. У Тиберия? Разумеется». Что с ним будет? Не знаю, но, думаю, Феликс и Максимилиан воздадут ему по заслугам. Я предложил Уррику свободу. В конце концов, он всего лишь гоблинский наемник, а Рене разрешил горцам беспрепятственно вернуться к себе домой. Он всегда был дальновиден, — кивнула дочь Марку. Их слову можно верить, к тому же они сражались бы до последнего бойца, а у вас вряд ли много лишних людей. Вы правы, — подтвердил Шандер. То, что затеял Михай, благодатным землям обошлось дорого, хотя все кончилось не так страшно, как могло бы. — Да, — она снова кивнула. — Урик, конечно, отказался. — Отказался, я ничего другого не ожидал. — Я тоже. Он настоящий друг. — Что со мной будет? — Думаю, не все так страшно. Шандер пристально взглянул в печальные глаза. — Очень многое, если не все, зависит от Рене, а он не будет мстить, особенно вам. — Как он? — голос Иланы впервые слегка дрогнул. — Здоров? — Да, с ним все в порядке. Он принял корону Элленда, но это еще не все. Разумеется, корона Таяны по закону переходит к нему или его сыну. — И корона арции. Что? Арция хочет видеть его своим императором. — И он согласен. — А мунские волинги? — Луи убит, остальные короны не стоят. — Значит, так все и вышло. Император Рене... — А Оливия императрица? — Не обязательно, — начал Шандер и от чего то замолчал. Рассказывать Ланке про Герику было бы слишком жестоко. — Узнает сама, со временем. И снова опустилась на скамейку, сжав виски тонкими руками. Графу было жаль ее, но он старался ничем не выдать своих чувств. Как унизительная и невыносимая чужая жалость он испытал на себе. — Ты... Он сам не понял, как с его губ сорвалось это обращение. Ты не хочешь видеть Урлика? — Хочу. — Но разве это можно? — Почему нет? Если он твой друг, он больше, чем друг. Он все, что у меня осталось, остальное я погубила. — Ну, зачем ты так? Дочка Марко с детства скрывала слезы именно таким образом, а они со Стефаном. Шандер присел на корточки и снизу вверх посмотрел в лицо принцессе, состроив забавную гримаску. Э-э-э! «И кто это у нас тут намокает, а?» Женщина вздрогнула как от удара и, наконец, разревелась совершенно по-детски, вздрагивая всем телом и широко раскрывая рот. Кардани вдруг вспомнил, как старый Лукиан на охоте, не заметив принцессы, перерезал горло переломавшей ноги лошади. Тогда девятилетняя Ланка точно так же ревела в голос, а он в ту пору всего лишь виконт Челарра. друга наследника уволок девочку в малинник и там утешал, угощаясь ладошкой спелыми ягодами. Нет, все-таки прошлое держит всех железной хваткой. Шандер бережно взял обеими ладонями лицо принцессы и большими пальцами вытер слезы. Не надо плакать, мы живы, и это главное. Всем нам было плохо, да и сейчас он оборвал сам себя. Не хватало еще рассказать ей о Лупе. Ну, успокойся же. не может ведь быть все время плохо должен же в конце концов поменяться ветер ты стал совсем лансом. ланка сквозь слезы попробовала улыбнуться нельзя сказать чтобы ей это удалось но безнадежности в ее глазах больше не было знаешь шани гоблины говорят что жизнь дается нам для того чтобы мы могли приготовиться к смерти которая только и позволяет судить кем ты был не думаю Шандер уселся на полу, взяв Элану за руку, помолчал и повторил. Нет, не думаю. Жизнь и нам, и всем остальным, от деревьев до этой вот камашки, граф щелчком сбил небольшого красного жучка с рукава, дается просто потому, что дается, а смерть? Смерть нужна для того, чтобы те, кто в состоянии думать и чувствовать, могли оценить жизнь. В конце концов, она стоит того, чтобы за нее, если нужно, пожертвовать жизнью. Ты странно говоришь, но ты не так уж и не прав. Жизнь — это такое дорогое, что единственная ее цена она сама. Эстель Аскора Белка вытащила меня из постели еще затемно. В сегодняшней церемонии дочки Шандера была отведена почетная роль моей подруги, тем паче других подруг у меня ни здесь, где бы то ни было не имелось. Я безумно боялась, что мне навяжут Илану, и, как выяснилось, совершенно зря». Таянская принцесса должна была принести присягу новому императору и королю, и, согласно этикету, не могла исполнять никаких иных обязанностей. Странно, что когда-то Ланка мне покровительствовала, а я ее любила и почитала за высшее существо. Мы встретились не просто как чужие, а как враги. Рене и Феликс сочли за благо объявить всем, что Илана подпала под чары тарского господаря и была не палачом, а жертвой. Возможно, так оно и было, но глаза у принцессы были несчастными и злыми, как у кошки, из когтей которой вырвали воробья. Я бы хотел ее пожалеть и ей поверить, но, увы, все прощения и кротости во мне было мало, да и возлюбить того, кто тебя столь явно ненавидит, трудновато, чтобы там не говорили клирики. Похоже, общество Иланы тяготило не только меня». Уцелевшие серебряные арцийцы, даже элансы, все они старательно избегали вдову Гадоя, да и она платила им той же монетой. Впрочем, я должна была бы быть благодарна Ланке, хотя бы за то, что она вытеснила мою скромную особу из центра внимания всяческих сплетников и сплетниц, каковых хватало и среди нобелей всякого ранга, и среди клириков, и среди горожан. Вдова страшного годоя и ее действительные и мнимые прегрешения занимали этих бездельников куда сильнее вещей действительно важных. Дошло до того, что я своими ушами слышала, как две целомудренные девы циалианки в белых одеждах прямо во храме шепотом обсуждали подробности супружеской жизни пособника-антипода и утверждали, что дочь Иланы появилась на свет с зубами. Представляю, в какой бы восторг пришли эти ханжи. узнай они правду об Урлике. вот кому мне было жаль оказавшись в кантиске илана дала своему любовнику не жалевшему ради нее ни жизни ни чести полную отставку даже на глаза к себе не пускала по лицам гоблинов трудно понять что у них на душе хотя тот же урдик объяснил вездесущей белке что у гоблинов души нету но мне было его безумно жаль Хорошо, хоть бедняга нашел себя в служении крови инты, каковым относились я и Рене. Несмотря на настойчивые протесты Максимилиана, Рене принял сдавшихся гоблинов к себе на службу, организовав для них нечто вроде личной охраны. Горцы к своей новой службе относились страшно серьезно, и теперь под нашими окнами постоянно торчали молчаливые воины с обнаженными ятаганами. Выглядело это весьма внушительно и интригующе. Я довольно быстро привыкла к этим созданиям, отличавшимся от людей разве что чуть более длинными клыками да узкими глазами, способными и видеть в темноте. Это была красивая раса, на гербе которой лично я бы изобразила рысь. Гоблины мне изрядно напоминали преданного, которого я бросила на произвол судьбы в Велланде. Хорошо хоть гоп Лагар догадался привести моего кота сюда, а то мне его изрядно не хватало. Кстати, преданный сразу же нашел общий язык с моими новыми стражами, да и они, похоже, признали его за своего. Вообще, на подворье архипастыря собралась пристранная компания, и не будь заслуги Феликса столь очевидны, а сан высок, бедняге не миновать было бы обвинение в ереси и недозволенном колдовстве. Я уж не говорю о такой вещи, как оскорбление целомудрия. Да, его святейшество поселил нас с Рене не просто в разных комнатах, а на разных этажах, но потайной ход, известный лишь одному архипасторю, превращал наши спальни в одно целое, так что ночи были нашими. Зато дни мы проводили в скучнейших церемониях и встречах. У Рене хотя бы были минуты уединения с умными и нужными людьми, а вот на мою долю выпало ублажение целой своры куриц и кошек. прибывавших в Кантиску, дабы участвовать в беспримерном событии – коронации первого императора благодатных земель. К концу дня я начинала чувствовать себя попугаем из Ратева, бесконечно повторяющим дурацкие любезные фразы. Если бы не Белка, я бы точно рехнулась. Но дочка Шани всегда умудрялась мне вовремя шепнуть нечто такое, что единственной моей заботой становилось не рассмеяться. Белка была счастлива и довольна, а вот ее отец... Я с трудом узнала о Гордане, когда тот вернулся из Таяны. Нет, Шаня оставался все таким же, задумчивым, молчаливым и красивым. В Таяне он сделал все как надо, но когда он переставал говорить о делах, его глаза казались пустыми и выгоревшими, как дом после пожара. Я понимала, что это связано с лупы, но боялась спросить его напрямую, тем паче он старательно избегал оставаться со мной наедине. Видимо, наше странное счастье, хоть и изрядно отравленное коронами и дураками, напоминало ему о его потере. Зато он накрепко сошелся с Урриком. Это была дружба двоих мужчин в лучшем и высшем смысле этого слова, мужчин, которые спасли друг друга и которым судьба была не слишком добра. И все же мне казалось, что эти двое еще будут счастливы. «Хотя, скажи я им об этом, они бы решили, что я просто хочу их утешить». И все равно их горе, если можно так выразиться, было живым. Они могли думать, чувствовать, вспоминать. Им было больно, но это было лучше спокойной, улыбчивой тоски Клэра. Осенний рыцарь вместе с Эмзаром и Романом тоже был здесь. Гости на коронации, князя из таинственного озерного края, которых стараниями клириков никто не узнавал крылатых всадников, чье внезапное появление предопределило победу на хомячем поле ныне именуемым святым, а на поганой подкове начали строить храм в память о всех погибших. Это, безусловно, было благим делом, но мне чего то оно было не по душе. На колокольне главного храма Кантийский басовито ударил великий колокол. До церемонии оставалось не больше оры. Влетела белка и немедленно принялась меня отчитывать за то, что я еще не готова. Хвала великому орлу, малый траур, который все еще я носила, избавлял меня от экзекуций в руках императорских камеристок и куаферов, каковых понаехала в святой город тьма тьмущая. Вопреки их настояниям я надела то же платье и драгоценности, что были на мне в день, когда Рене принимал Базилека у башни Альбатроса. Как же давно это было! — А ты красивая, Геро, — заметила Белка, придирчиво меня разглядывая. — Я тоже хочу такой быть, только вот волосы у меня черные. А правда, что черные волосы притягивают светлые, а черные отталкивают? И что мальчик всегда любит таких девочек, как его мать? — Так, дожили. — Ох, неспроста, — она это спрашивает. — Белка, откуда ты взяла такую чушь? — Из книги «Прелести» мне одна дама дала почитать. — Да. Таких дам убивать мало. Тем паче Белка, похоже, удалась в свою мать, а вернее, в свою несчастную тетку, хотя слово это к Марите, ну, никак не подходило. Шандер был красив, резковатый, мужской красотой, а вот Белинда... Ей шел пятнадцатый, и в ней уже угадывалась будущая красота, достойная эльфийской принцессы. — Геро, правда это или нет? — Да в уранье, Бельчонок, твой отец выбрал твою мать, а они оба черноволосые. А Рене-младший никогда не взглянет на женщину, похожую на Оливию. Книга прелести написана для тех, у кого никогда никакой прелести нет и не будет. А у меня она будет? Великий лебедь. Как же ей объяснить, что она уже есть? Торжественный стук в дверь прервал мои размышления. Брат Фиделиус заявился проверить, готовы ли мы, и, к счастью, для нас с белкой оказался удовлетворен увиденным. 2230 год от великого исхода 22 второй день месяца зеркала святой город кантиска илана еще раз взглянула в старинное зеркало лиловая траурная одежда ей в отличие от герики удивительно не шла странно дочери марко казалось что внутри ее все выгорело до тла а вот подишки подобные мелочи продолжали вызывать почти физическую боль она не обманывала себя Всему виной была ее нескладная любовь к герцогу. Нет, теперь уже к императору Арции и королю Элленда Таяны и Тарский. Если бы Рене ненавидела ее, если бы ее унизили, бросили в темницу, выставили к позорному столбу, ей, наверное, было бы легче. Но Рене и Феликс предпочли считать ее еще одной жертвой Михая, вынужденной выполнять его страшные требования. О суде не было даже разговора, напротив. Ее окружили бережным почетом, и это-то и было непереносимо. Непереносимо было есть за одним столом с Рене и Герикой, которые не скрывали своей любви. Непереносимо было ходить в трауре по человеку, которого она убила, и носить в себе свои тайны. Непереносимо было смотреть то в лицемерно сладкие физиономии арцистских нобелей, то в хмурые лица выживших серебряных. Несколько раз она порывалась рассказать о том, что видела и что сделала, но не могла переступить через себя. Рассказать о Михае, умолчав о том, что он проделывал с ней и с другими, было невозможно. Точно так же было не избежать рассказа о мерзостях, творившихся в Гелане, которым она не только потакала, но и самотворила. И что это на нее такое накатило? Если бы Рене ее любил, она, может быть, когда-нибудь и призналась бы ему во всем, но теперь ее рассказ только вызвал бы у Эланца отвращение. Так что пусть уж думает, что Михай и его свора погибли, потому что были слишком тесно связаны с белым оленем, и когда тот был уничтожен, сгинули и его адепты». Хотя это только возвеличивало Герику, которую Илана продолжала яростно ненавидеть, потому что не могла признаться даже себе, что Тараскийка выдержала там, где она, Илана, всегда гордившаяся своей смелостью и мужским складом ума, сломалась. Если бы она могла по-прежнему презирать дочь Гадоя, но та, пройдя все круги ада, стала такой, какой Ланка хотела бы видеть себя». И она заслуженно заняла ее Иланы место и в сердце Рене, и на троне. Если бы это было ошибкой, глупостью, несправедливостью, еще можно было бы бороться, но в глубине души пугающая честная принцесса признавала, что все правильно Герика выиграла, Илана безнадежно проиграла, но от этого было только больнее. Сегодняшний же день обещал быть особенно страшным. В кантистском храме святого Расти при огромном стечении народа из рук архипастыря получит корону арций новый император Рене-Аррой Эланский. И здесь же будет оглашена его помолвка с вдовствующей королевой Таяны и герцогиней Тарской Герикой Емборой, которая от имени горного герцогства присягнет верности новому императору. Она же, Анна Илана Гадоя, должна также при всех... присягнуть в том, что признает Рене своим сюзереном и не претендует ни на Таянский, ни на эланский престолы. После этого она может идти, куда глаза глядят. Только вот идти, похоже, некуда. Она во всем зависит от милости Рене, и это и есть самое ужасное. Ланка еще раз посмотрела на себя. Проклятие! Ей всегда шло или охотничье платье, или яркие роскошно туалеты. А в этом вдовьем-балахоне она будет просто уродиной, особенно в сравнении с Герикой, которой траур, наоборот, придает какую-то загадочность. Эстель Аскора. Эта Тарскийка словно бы рождена для того, чтобы отбирать у Иланы все, что ей предназначалось. Да, в своих рубинах она бы выглядела иначе. В своих? Но ведь это был подарок Герике. Странно, как же она об этом забыла? Мы вообще предпочитаем не помнить о том, что нам неприятно. Сударыня, Шандер Гордани в строгом черном, отделанном серебром платье, стоял у дверей. Я должен сопровождать вас. Ей показалось или в глубине темной глаз Шани было сочувствие и понимание. Все-таки один друг у нее оставался. Я готова. Ланка без колебаний подала затянутую в серую перчатку руку и опустила серую живуаль, прикрепленную к узкому золотому ободку, какой испокон века носили вдовеющие женщины дома ямборов. Тарскики же, наоборот, ходили с непокрытой головой. Шандер вежливо поклонился. Опираясь на его руку, Илана Гадоя спустилась по лестнице и пересекла двор. Она старательно смотрела вперед, но почти ничего не видела, зато прекрасно слышала приглушенные голоса у себя за спиной. Как же? Вдова Михая Годоя, любовница Гоблина, колдунья. Хоть тебе и, и получу свою, его вопли, когда обезумевшего лже-кардинала выводили из здания Конклава, чтобы отправить в отдаленный дюз, слышали слишком многие. Илана тоже слышала. Двери в храм были распахнуты, но опускали внутрь не всех. Сначала должны были пройти и должным образом расположиться особы королевской крови и знатнейшие нобили, а также иноземные послы, хоть и не принадлежащие к церкви единой и единственной, но имевшие право увидеть, как принимает корону новый император, дабы во всех подробностях отписать об этом событии своим государям. Затем будет разрешено войти и тем... кому так или иначе посчастливилось пробиться на монастырский двор. Ланка и Шандер прошли между стоящих плечом к плечу серебряных императорских гвардейцев и церковной стражи и заняли место, указанное переживающим свой звездный час братом Фиделиусом. Перед глазами принцессы все плыло, сливаясь в какой-то разноцветный невнятно бормочущий океан. пахло горящим воском, церковными курениями и неуместными в храме благовониями, которыми немилосердно поливали себя арцизские аристократки. Ноги принцессы дрожали, и она, помимо воли, все сильнее опиралась на руку Шандера Гордани, спасательный круг в океане одиночества. Но, доведя ее до предназначенного ей места, граф с поклоном отошел, и она осталась одна среди всей этой разреженной и гадающей о будущем толпы. Из-за всей церемонии, продолжавшейся ору с четвертью, Таянка смогла запомнить только выход Рене и собственную присягу, так как саму церемонию заграживал находящийся прямо перед ней здоровенный кованый подсвечник с высокими витыми свечами. Конечно, передвинься она чуть в сторону, и действо стало бы вполне доступным, но ей, наверное, этого не хотелось. Слишком часто в своих мечтах она представляла себе коронацию – взволнованное лица и Рене. На него она все же взглянула, когда весь валом с непокрытой серебряной головой он легко и уверенно шел мимо нее по проходу навстречу архипастерю, а следом за королем и будущим императором шествовали кардинал Таяны и Тарский Максимилиан и Герика с черными бриллиантами на золотых волосах в сопровождении дочери Шандера Гордани, чье сходство с Маритой оказалось еще одной болью. Ланка словно бы сквозь туман видела, как мимо нее проходили регент Арции Регор Фронтерский, маршал Арции Сезар Мальвани, двое немыслимо прекрасных мужчин в изысканных одеяниях, напоминавших лицами Романа Ясного, и сам Роман вместе с такими неуместными в этом храме орками, среди которых был и Уррик. Женщина с трудом сдержала крик. А они уже прошли, и теперь, затянутая в черную кожу спина гоблина, была закрыта роскошными парчевыми одеяниями отевских послов, поразивших вчера контиску богатством привезенных даров. Ланка отвернулась и принялась старательно изучать резьбу на подсвечнике, пытаясь пересчитать бронзовые листочки, все время сбиваясь со счета и начиная сначала. В носу и глазах неприятно пощипывало, но женщина упрямо твердила себе, что это от курений. которые она никогда не переносила. За происходящим она не следила совершенно и вздрогнула, когда брат Фиделиус с написанной на щекастой физиономии досадой возмущенным шепотом объявил ей, что она всех задерживает. Слова присяги, которые она старательно выучила, Почему-то напрочь выпали из памяти, и она, лихорадочно пытаясь их вспомнить, пошла по белой ковровой дорожке мимо подсвечника с так и недосчитанными литыми завитушками, повернула направо по другому ковру, зеленому с золотом, и оказалась лицом к лицу, снова испеченным императором. На серебряных волосах Рене уже покоилась усыпанная сверкающими драгоценностями корона арции, а на лбу Арроя Ланка заметила блестящую полоску, оставленную освещенным маслом, навеки отделившую бывшего мореплавателя и воина, а ныне миропомазанника от прочих смертных. В руках Рене держал усыпанный бриллиантами шар с тремя нарциссами наверху и короткий широкий меч, негодящийся для боя, но считавшийся обязательным атрибутом императорской власти. Илана, как того требовалось, преклонила колени и подняла лицо к тому, кто и без короны и меча всегда был ее императором. Слова присяги так и не вспомнились, пауза затягивалась. Рене ждал, и она, борясь с наплывающей тошнотой, просто сказала. «Ваше Величество, я отказываюсь от всех прав на Тарску и Таяну и клянусь в верности вам и вашим наследникам. Пусть все те, кто еще любит меня и верят мне, знают, что, служа вам...» Они делают счастливой меня. Что о такой вопиющей вольности, подумал брат Фиделиус, она так и не узнала, потому что огромная круглая люстра, несущая несколько сотен свечей, вдруг превратилась в стремительно вращающееся огненное колесо. Затем мир сжался об одну светящуюся точку, взорвавшуюся со страшным блеском, и все исчезло. Эстель Аскора. Наверное, я должна была бы быть в этот день на седьмом небе. Все осталось позади. Война, смерть и сплетни, страх. Мой возлюбленный император Арции, король Таянский и Оланский, а я, герцогиня тарская и его невеста. Годой уничтожен, белый олень исчез, и можно надеяться, что навсегда. Мерзавцы наказаны, мертвые оплаканы и похоронены, а живые сидят и пьют. Я видела их всех здесь и сейчас за праздничным столом. Уж не знаю, как отнесся бы и великомученика Расти к пирушке, которую устроил архипастырь в старинной зале под его храмом. Я сильно подозревала, что когда-то, когда церкви еще не было и в помине, она служила именно для пиров. Но это было единственным местом, где мы могли бы быть самими собой и могли быть вместе. И, наверное, это было в последний раз». Скоро эльфы вернутся в свои леса, а гоблины уйдут в последние горы. Уезжавший в Гелань Шандер, скорее всего, отправится с ними. Мне и Рене предстоит обживаться в мунте, а маринерам любоваться, как зимнее море бьется о скалы бухты чаек. Здесь же останутся только Иоахимус с Феликсом, которому придется забыть о том, что он был воином, и вновь стать главой церкви единой и единственной. Бездымное белое пламя эльфийских факелов, которое зажег Эмзар, тянулось к расписанному цветами и странными птицами потолку. Звенели кубки и высокие стаканы, из алого и лилового драгоценного стекла рекой лились странные вина, но никто не пьянел. Так вот какая она победа! Неудивительно, что сказки кончаются свадьбами и докоронациями, потому что за ними идет пустота. Мы вычерпали себя до дна в этой борьбе, и дело даже не в том, что я сожгла свою силу, я не жалела о ней, совсем не жалела. Больше всего я хотела оказаться вместе с Рене в идаконе, слушать, как стучится в окно ледяной осенний дождь, смотреть на огонь в камине и не думать ни о чем. Но это счастье было сейчас от меня куда дальше, чем тогда, когда мы висели между победой и небытием. Рене тихонько сжал мне руку. Мне показалось, что мы думали об одном и том же. Он сменил свой роскошный коронационный наряд на привычный черный колет, на эту ночь став таким, каким я его увидела в комнате больного Шани. И Феликс был не в бело-зеленом архипастерском облачении, а в платье военного покроя. И он был заметно пьян, так же, как и красавец Мальвани, сыну которого так и не смогли помочь ни эльфы, ни клирики. Совершенно трезвый Шандер смотрел куда-то вдаль, его темные глаза под соболиными бровями казались еще грустнее, чем обычно, и я знала почему. Прошинко не относился к тем существам, которые имеют свои тайны и умеют хранить чужие. Каюсь, я испытывала облегчение от того, что с нами не было Ланки. Ей стало плохо в храме, и она не пришла, хотя Рене и посылал за ней Шандера. Нет, я не ненавидела бывшую соперницу, я даже и сочувствовала, но от знания того, что принцесса где-то рядом, что она потеряла все и что я заняла ее место в жизни Рене и на Таянском и Тарскиском престоле, мне остановилось не по себе. Рыгор Зимный, огромный как сытый осенний медведь, поднялся с полным кубком и провозгласил здравицу в честь присутствующих дам, где только научился». Дамы, то есть я, Гвенда и Криза, старательно окутающиеся в роскошную отевскую шаль, пригубили свое вино, в то время как мужчины, встав, выпили до дна, а затем Роман взял гитару. Я не слышала, как он играет целую вечность, с того самого дня в убежище, когда он отправился вместе с Примеру на поиски проклятого. Пошел за одним, а нашел другое. Если бы не северные гоблины в Кантиске сейчас... Мог бы и сидеть мой покойный родитель Смиттой, которая, наконец-то, похоже, обрела, что ей всю жизнь не хватало в лице отевского посла. Впрочем, все мои мысли, как умные, так и не очень, враз испарились, стоило только Роману взять первый аккорд. То, что он играл, столь же отличалось от его прежних мелодий, изысканных и четких, как мы теперешние от тех, кем мы были до тех пор, пока война оленя не разорвала нашу жизнь пополам. Не знаю, где он научился этому, за последними ли горами или же у своих друзей-орков, но эта музыка не имела ничего общего ни с человеческой, ни с эльфийской. Странные тревожные аккорды били по нервам, рвали сердце на куски, уводили, уносили вдаль, завораживая и подчиняя рваному пульсирующему ритму. Музыка билась, как бьется на земле подстрельная птица. А потом Ромиерль запел на чужом языке гортанным и звонком. В этой песне, казалось, не было гармонии. Это были скорее крики, так кричат ястребы, вьющиеся над вечерней степью, так ревет пламя пожара, так шумит по ночам ветер в кронах промокших деревьев. и руки, казалось, существовали сами по себе, вели свои мелодии, которые и мелодиями-то назвать было трудно. Но сумасшедший бой гитары и протяжные горловые крики странным образом дополняли друг друга и околдовывали. «Я поймала себя на том, что, подчиняясь немыслимому ритму, бью в ладоши. И не только я, но и Рене, Феликс, Регор, даже Шандыр. Роман требовательно тряхнул золотой головой, и Криза вскочила с места, отбросив свою шаль. «Такой я ее еще никогда не видела. Нет, она оставалась оркой, но все присущее ей и только ей было подчеркнуто с эльфийской утонченностью». Девушка рывком распустила и сине-черные волосы, окутавшие ее грозовым облаком, и, заломив точенные руки, вышла на середину зала. На мгновение ее глаза встретились с глазами Романа, в глубине которых вспыхнули сапфировые молнии, и орка начала танец. Это было немыслимо. Она почти стояла на месте, только метались, как тени от костра, руки и распущенные волосы, дрожали на груди и у пояса багряные цветы каделлы, которые должны были бы увянуть в тот же момент, как были сорваны, а ноги, обутые в изящные сапожки на каблуках, выбивали тот же неистовый ритм, что и гитара Романа. Танец был продолжением музыки, а музыка — тенью танца. Девушка то отступала назад, гордо вскинув голову, то шла вперед, навстречу нам, а потом замирала, на миг слонив голову, после чего резко отворачивалась, а черные пряди окутывали ее не хуже отброшенной шалей. Это было как пожар в степи, как удар молнии, как звездный дождь в месяц зеркала. Когда отзвучал последний аккорд, замерла и Криза, безвольно опустив руки, и наступила невероятная тишина. Все смотрели только на нее, а вот я... Я успела заметить два взгляда — восхищенный горящий взгляд Уррика и отрешенный Романа. Ромерля, ставшего в этот миг страшно бугающе похожим на астыни, которого я, не успев полюбить, Не забыла и не забуду никогда. 2230 год от великого исхода. Утро двадцать третьего дня месяца зеркала. Святой город Кантиска. Не знаю, Шани. Император совсем не царственно примостился на подоконнике, оглядывая золотистый город с рвущимися в небо шпилями и куполами. Наверное, для кого-то это предел мечтаний, а для меня пожизненное заключение. Но ты мог отказаться. Сам знаю, что не мог. «Люди делятся на две категории», — вмешался Жан Флорентин. «Тех, которых заставляют что-то делать другие, и тех, которые заставляют себя сами». «Император», — жаб с видимым удовольствием произнес титул своего друга, «принадлежат к тем, кто сам решать, что, сколько и кому должен». «Слышал?» — невесело рассмеялся Рене. «Он прав. Я себя приговорил к этой короне, к городу, из которого не видно моря, к людям». в сравнении с которыми даже покойный годой покажется находкой. Он хотя бы был настоящим врагом, а эти — клопы в постели. Таяна, Тарска, Элланд, с этим я еще смирился, но Арция правильно сделал мой предок, когда удрал отсюда. — Ты можешь перенести столицу в эдакону. Могу, наверное. Рене привычно отбросил со лба прядь волос. Но мне жаль Элланд, куда ринется вся эта свора, а потом, стоит мне уехать из Мунта, клопы попробуют стать скорпионами. Нет, раз уж я впрягся, придется вести до конца. Феликс поможет, и я, конечно. Ладно уж, моль герцог А Рой еще раз улыбнулся. На этот раз удивительно светло и открыто, отчего его лицо стало совсем молодым и необыкновенно привлекательным. Когда мне будет не в магату, я буду удирать в Таяну заниматься с тобой государственными делами. А вот что до Феликса, лицо адмирала постерьезнело. Мне не нравится, что мы стали врать во славу церкви, да и коронация эта. И больше всего меня бесит, что, по сути, я плачу им за помощь с Оливией. Но... Они прекрасно знают, что я не возьму больше, чем смогу отдать. Я не мог потерять Делику, не мог мучить ее всеми этими сплетнями и пересудами. И я не мог бросить все и увести ее за море, как мне хотелось больше всего на свете. Я должен оставаться здесь, потому что многое только начинается. А Максим Ильян нашел выход. Я в него вцепился, а в итоге император теперь по уши в долгу у архипастыря. Пришлось врать насчет помощи святого Эрасти и Вестников. Но ты же защищал Герику. И защитил, проклятый меня побери. Теперь ее никто не посмеет назвать ведьмой. Она больше ничего не может? Похоже, да. Рене повертела обручальное кольцо на пальце. И мы об этом не жалеем. Конечно, некоторые эльфийские штучки у нее получаются. Он неожиданно хитро взглянул на Шандера. Да и у меня тоже. Но она больше не Эстель, Скоро. И что же теперь будет? «Политика, Шани!» — вздохнул Аррой. «Политика!» «Сколько раз бывало, что кто-то выиграл войну и напрочь проигрывал мир. Нужно договориться с атевами, нужно так повести себя с гоблинами, чтобы никому и в голову не пришло потом, что с ними можно воевать. Да и Арция, одно слово, что империя, а один край, другой сожрать готов. Ну и радианцы, разумеется, со своей магией никуда не делись. Рано или поздно вылезут». В прошлый раз они умудрились уничтожить неугодного им архипастыря даже без магии. — Знаешь, я думаю, мне с Серебряными пока лучше остаться здесь. — Нет, Шани. Голос Рене звучал устало, видимо, они не раз спорили по этому поводу и уже высказали друг другу все, что могли, хоть и остались каждый при своем. — Ты великий герцог Таянский, и ты должен сделать так, чтобы Таяна и Тарска не стали придатком к империи и церкви. а в любой момент смогли отгородиться от них и, если нужно, вызвать подмогу. — Из Элланда? — Из Элланда и из Карбута. — Чего ты боишься? — прямо спросил герцог Гордани. — Не знаю, потому и боюсь. Люди склонны забывать и путать, а империя слишком велика, чтобы долго прожить. Если же церковь вообразит, что она может вертеть императором... Мы сделали страшную ошибку, когда скрыли, чем и как именно нам помогли эльфы и ушедшие. Представляю, что об этом будут говорить через сто лет, когда ни тебя, ни меня не будет, а церковь останется. Ну да ладно, сам не знаю, что со мной такое. Никогда не думала о возможных несчастьях, а теперь из головы не идут. Старость, наверное. Скорее, бремя власти. Так ты действительно не хочешь, чтобы я остался? — Очень хочу, но ты должен ехать, и как можно скорее. За Эланд я не боюсь, Тарска отрезанный ломать, да и гоблины с нее глаз не спустят, а вот Таяну Максимилиан попробует перевернуть по-своему. Ты обдумал мое предложение? — Да, — Шендер вздохнул. Я согласен, хотя белка единственная, что у меня есть. И Гордани гордо вскинул голову. — Поэтому я согласен ее оставить. не хочу превращаться в сумасшедшего отца ненавидящего всех кто может увести его дочь она должна быть свободна и незачем ей видеть видеть то к чему может привести любовь шандер прости я рад за вас герикой честное слово рад и за кризу с Уриком тоже но я все еще живой и иногда это очень больно не отвечай ничего не отвечаю тебе налить налей царки или вина царки Правильно, это куда лучше. Твое здоровье, Шани. Я очень хочу, чтобы у тебя все было хорошо, и от чего-то я уверен, что так и будет. А вот теперь ты не отвечай. Не отвечаю. Шани улыбнулся и приподнял стопку. Ты обещаешь, что последнее слово останется за Билкой, если она ири, э, если она выберет кого-то другого? Будет, как захочет она. Неужели ты думаешь, что твою дочку можно заставить сделать то, что она не хочет? И потом, я еще не забыл Оливию, белка моя гостья, по крайней мере, пока высокий замок не перевернулся до последнего камня. Проклятый знает, какая дрянь могла там остаться, а твоя дочь слишком лакомый кусок для этой бледной погони. Может, попросишь Ланку рассказать тебе поподробнее, что там у них творилось? Кстати, Рене, Шандер слегка смутился, Ланка хотела бы поговорить с тобой наедине. — О чем? — Бедная девочка, — вздохнул Шандер. — Бедная, потому что ты не понимаешь. Ты хочешь сказать, что она до сих пор, и даже сильнее, чем раньше. — Тогда я не буду с ней разговаривать. Обижать ее не хочу, а помочь ей не в моих силах. — Ты сам себе противоречишь, мой друг, — опять вмешался жаб. Философия учит, что чем раньше покончишь с неприятным разговором, тем меньше он будет иметь печальных последствий. Или... Жан Флорентин переполз по рукаву с браслета на плечо своему патрону. — Доверь свои мысли бумаге, и я готов тебе помочь. — Представляю, что у нас получится, — фрыкнул Маринер. — Нет уж, лучше я объясню с ней сам. 2230 год от Великого Исхода, утро 23-го дня, месяца зеркала. Святой город Кантиска. — Сегодня? Сейчас? Илана начала лихорадочно собираться. К проклятому этот вдой и балахон она наденет, она попросит у Шани одежду серебряного. Это будет просто замечательно. Рене никогда не жаловал расфуфыренных светских красоток, так что даже хорошо, что у нее больше нет торских рубинов. Незачем напоминать о Михае. И краситься она не будет, с кожей и глазами у нее слава святой циале все в порядке, а мужской наряд это только подчеркнет. В конце концов, не мог же он совсем ее забыть. Герика, что ж, Шани ей рассказал все. Он благодарен ей, потом должен же у него кто-то быть, а Рика, пусть не по своей воле, но и раньше была его любовницей. Потом прошла пол Арции, отыскала его. Разумеется, он оценил, но вот любит ли он Герику. Конечно, по династическим соображениям она ему очень даже нужна, и она освободила его от Оливии, но страсти это не заменит. Она же, Илана Ямбора, если и так нужно, останется в тени. В конце концов, ей будет очень хорошо в оленем замке, а он будет весной и осенью приезжать в Таяну. Только и всего. На большее она не рассчитывает, а Ашани, он хороший друг, он их не выдаст. Сейчас она расскажет Рене, как спасла Гелань, а может не только Гелань. Он поверит, потому что знает то, чего не знают другие. Он будет благодарен ей и забудет то, что она натворила из-за этого господина Бо. Илана одернула черный с серебряным шитьем мундирчик, несколько тесный в груди и, подумав, расстегнула верхний крючок, выпустив на волю кружевную фронтерскую рубашку. Очень хорошо. И никаких драгоценностей не надо, только ее удивительные медные локоны и оправленный в серебро кинжал. «Я готова!» — возвестила она, сияя глазами. Сердце Шандера сжалось от жалости, когда он представил ее возвращающейся, но герцог ничего не сказал, а только учтиво придержал дверь. Рене сидел за столом в небольшом угловом кабинете, когда-то принадлежавшем Бернару. Илана Бойко, переступившая порог, неожиданно орабела, а Рене смотрел на нее загадочными голубыми глазами. Внезапно она поняла, что произнести вслух столько раз проговоренные про себя слова безумно тяжело. Император, видимо, это понял и пришел на помощь. — Ты хотела меня видеть? — Я тоже, но как-то не получалось. Дело в том, что нашлись твои рубины, и я хочу их тебе вернуть. Он открыл бюро черного дерева и вытащил плоский ящичек. Теперь хотел их присвоить, не удалось. Вот они. Ланка с восторженным писком, вызванным как нежданным обретением утраченного, так и тем, что Рене вернул рубины не Герике, а ей... Откинула крышку. Темно-красные огни по-прежнему завораживали, манили причудливой игрой, и казалось, жили своей собственной жизнью. Я почти забыла, какие они, прошептала Элана. Изумительное зрелище, подтвердил Рене. Изумительное, но пугающее. Я понимаю, почему Герика от них отказалась. Герика отказалась? Ах да, она же мне их и подарила в Гелане. Она и сейчас отказалась, — удивленно уточнил Рене, — когда Шандер нашел эти камни в тайнике у Тиберия и узнал их. Он привез их к Герике, хотя, если они действительно принадлежали Ициале, церковь была бы счастлива их заполучить. А Герика? А она их от чего-то боится, — неохотно пояснил Рене, — хотя, вообще-то, она не из робких. Илана вздрогнула не столько от его слов, сколько от интонации, с которой Рене произнес имя соперницы. Все было кончено. Он действительно любил торскику На всякий случай, чтобы продлить агонию, она спросила. «Ты ее очень любишь? Почему?» «Не знаю. Но это навсегда, и ты...» Закончить он не успел, Илана с грохотом поставила шкатулку на стол. «Я думаю, лучше отдать эти драгоценности циолианкам. Они действительно имеют на них все права. Надеюсь, это будет достаточным вкладом для вступления в их сообщество». «Ты что, хочешь уйти в монастырь?» Рене явно опешил. «Но я так понял, что... Но ты слишком молода, у тебя впереди целая жизнь. Ваше Величество, мне надо замаливать грехи, и свои, и чужие. Какие грехи? Да никто тебя ни в чем не винит, ни я, ни Герика. Но это было уже слишком. Вы, может, меня и не вините?» В ее голосе послышались те же нотки, что и тогда в Оленем замке. «Но я-то вас ненавижу. Вы отняли у меня все!» «А теперь пытайтесь меня купить этими камнями и всякими глупостями. Да будьте вы все прокляты!» Она вихрем вылетела из комнаты, но еще успела услышать последние слова Рене. «Будь по-твоему, я сегодня же отошлю к камне 2230 год от Великого Исхода, 24-й день месяца зеркала, святой город Кантиска. «Ну что ж, добрый путь, светлая дорога!» Роман поставил чашу на поднос. «Странное чувство». Обычно уходил я, а другие оставались. Ты можешь не уходить. Рене Аррой улыбнулся. Я был бы этому рад. Мы были брады. Бы не могу. Я должен побывать на могиле отца и вернуться в убежище вместе с Амзаром, где он объявит меня главой дома розы и своим наследником. Глава дома, глава самого себе. Больше не осталось никого. Роман взглянул на черное кольцо, разве что Геру. Ведь она теперь мне сестра, настоящая сестра. — Я знаю, что она носит знак лебедя, — кивнул Рене. — Я не знал Астена. Жаль, конечно. — Жаль, — повторил Роман. — Но отца больше нет, так же, как и у Анна. И что-то мне не верится, что я надолго задержусь в убежище. Весной я вернусь в Мунт. Слово чести? Император смотрел так же пристально и серьезно, как некогда в Таянском монастыре Святого Эрасти. — Слово чести, — подтвердил Роман и, заметив, что Рене поднялся, покачал головой. — Не провожай меня. Провожать того, кто возвращается домой, плохая примета. По крайней мере, когда-то была таковой. — Ну хорошо, не буду, — согласился Рене. Смотреть вслед уходящим, что может быть горше. — Разлука всегда действует угнетающе, друзья мои, — сообщил Жан Флорентин. Воистину, эльф громко, слишком громко рассмеялся и, не оглядываясь, вышел. Эмзар и Клэр уже были в седлах. Солнце еще не взошло, на траве и цветах лежала роса, с реки тянула мятой. Три и одна неоседланная кобылица видениями из прекрасного девичьего сна проплыли по сонным улицам. Малахитовые ворота медленно и торжественно распахнулись. Эльфы понеслись навстречу ясному осеннему рассвету. Ехали молча, каждый думал о своем. На обычно отрешенном лице Клэра застыло сосредоточенное выражение, видимо, художник в нем все же не умер окончательно. И когда отступила война, голову рыцаря осени заполонили пока еще смутные образы. Эмзар сосредоточенно смотрел вперед. В голубых глазах короля лебедей не было ни радости победы, ни покоя, а лишь мучительная попытка понять нечто очень важное. А Роман... Роман вспоминал последний разговор с Герикой. Они оба были слегка пьяны. Роман отложил гитару и вышел на галерею, и тут чья-то ладонь легла ему на плечо, и эльф невольно вздрогнул. Обычно он чуял чужое присутствие, но Герика подошла тихо, как рысь, а он слишком замечтался. — Почему, Роман? — Что почему? — Почему ты сделал это? — Ну, это же очевидно, чтобы помочь девочке. Но Ромиэрль троскийка присела на узенький диванчик. — Я же не спрашиваю, как и для чего, это и так понятно. Ты знал, что музыка и танец открывают глаза самым незрячим, а то, что ты сделал с горскими мелодиями, вы долго готовились. Научить орку эльфийскому искусству, вместе с тем оставаясь с собой, тебе пришлось потрудиться. — Это было интересно, а Криза способная ученица, Более чем, — кивнула подруга Рене. Я думаю, скоро то, что теперь называется орскими танцами, покорит всю Арцию. Разумеется, если Криза не станет танцевать только для Урлика. Но я спрашивал о тебя не об этом. Почему ты ее отдаешь?» Он постарался удивиться, но сам понял, что ничего не вышло. В неистовом свете осенней луны лицо Герики казалось старинной иконой. Они помолчали, а потом Роман тихо сказал. «Я испугался. Сейчас я еще могу уйти». У меня останется память о боли, которая станет светом. Но откуда ты знаешь, что ей дороже, лицо Урика или твое сердце? Герика говорила печально и недоуменно. Ведь она увидела это лицо, когда оно было лишь твоей маской. Потому я и ухожу, что она не знает, и потому примет то, что ей оставлено. Я делаю этот выбор за нее, а выбор — это самое страшное, что может быть. — Нет, Роман. Та, что была Эстель Аскорой, покачала головой. Самое страшное, это когда выбирают за тебя для твоего же блага. Странный у нас разговор, Геро. Наверное, я все же пьян. Ты не пьян, Роман. Вернее, не так пьян, чтобы не понимать, что ты сделал. Но ты так и не сказал почему. Почему? Это очевидно, Геро. Так будет лучше для всех. Они с Уриком будут счастливы, а я, а я буду спокоен. Бессмертные должны любить лишь бессмертных, Герика, или же не любить вообще, потому что страшно идти по вечности со сгоревшим сердцем. Счастливы смертные, которых миновала чаша сия. Ты прав, Роман, что боишься. Я бы тоже боялась. Над далеким лесом поднималось солнце. Горизонт был ясен и чист. В Илландии уже шумели злые холодные дожди, а здесь осень давала о себе знать лишь тяжестью плодов и ягод, В этом году не бывало густо усыпавших ветви, да редкими алыми и золотыми прядями, вплетенными в сочную густую зелень. Эльфийские кони легко бежали по проселочной дороге все дальше и дальше от святого города, от забитого людьми и повозками тракта, от закончившейся войны. 2230 год от Великого Исхода, 26-й день месяца зеркала. Святой город Кантиска. Монсеньор. Слуга принял плащ и шляпу и распахнул тяжелую дверь, пропуская герцога Таянского. Илана была одна. Белое просторное платье и вуаль, прикрывавшая все еще неприлично короткие для циолянки волосы, не то чтобы ей совсем не шли, но напрочь перечеркивали памятный Шандеру с юности живой и отчаянный образ. Герика из безнадежной овцы стала дикой рысью. Анна Илана похоже изо всех сил старалась стать овцой. Впрочем, — Какое ему было до этого дело? — Ваше Высочество, вы хотели меня видеть? — Да, Шан, э, герцог. Ланка повернула к нему искудавшее лицо. — Когда вы возвращаетесь в Гелань? — Завтра. — Я хотел бы поехать вместе с вами. — Нет ничего проще. Вы будете путешествовать в карете или верхом? — В карете. Шандыр ее прекрасно понимал. Праздное любопытство, с которым обыватели будут таращиться на дочь короля Марко и вдову страшного годоя перенести было бы трудно, но ланка и карета... Мы выйдем затемно, стража откроет на ворота. Ночевать, видимо, будем уже в Фианге. Мой путь куда ближе, герцог, я попрощаюсь с вами в Фейвее. Там? Да. Что мне еще остается? В припуши глазах мелькнула стремительная золотая искра — напомнив о прежней неистовой ланке. «Куда бы я ни направилась, мне в спину станут показывать пальцами. Те, кто недоволен, что корона досталась Рене, будут стараться перетянуть меня к себе. Каким бы император ни был благородным, он не может оставить меня без присмотра. Война кончена, я знаю Рене. Уж он-то постарается, чтобы на дорогах никто не буянил, так что стать разбойницей у меня тоже не выйдет. Сменить имя?» Для этого слишком горда, а в Таяну мне дороги нет. Люди слишком хорошо помнят, что там творилось. Но ведь ты их спасла. Они этого не знают, и им это не понравится. Вы можете это повторять сколько угодно, но все решили, что мир спасли Рене, Герика и церковь. Их никто не разубедит, потому что им приятно так думать. В Старске мне появляться нельзя, потому что я дала клятву верности Рене, а там... Там мне пришлось бы или ее нарушить, или меня бы просто убили за измену Михаю. Рогианцы попрятались по щелям, но скоро они начнут выползать по ночам и кусаться. Жизнь свою, особенно такую, какой она стала, я не ценю, но от их рук умирать противно. У меня один выход — циолианство. Илана. Шандер внимательно на нее посмотрел. Но единожды пришедшего к ней в церковь не отпускает. Может быть, стоит подождать, ты молода, да и Рене постарается выдать меня замуж? Вот что я не в силах перенести его благородство. Он найдет мне отменного мужа, который из преданности императору возьмет в жены еретичку и убийцу, и честно сделает ей пятерых детей, всякий раз сверяясь с астрологом, чтобы лишний раз к ней не притрагиваться, а Рене будет присылать мне раз в год письма и подарок. чтобы все знали, что он не держит зла на дочь короля Марка, которому наследовал. Но уж нет. И все же ты торопишься. Я тороплюсь?» Она вскочила, неловко задев инкрустированный перламутром атерский столик, и цветные нитки и бисер, которым она пробовала шить, она, с семилетнего возраста, отказывавшаяся брать в руки иглу, рассыпались по ковру. «Я тороплюсь!» Да мне некуда больше идти, разве в вниз вовне с головой, как Марита? И я сделала бы это, если бы не начали судачить, что это от несчастной любви к Рене или же от нечистой совести. Испуганная собственной вспышкой, женщина отскочила к окну и отвернулась, старательно рассматривая черепичные крыши. — У тебя есть еще один выход, Ланка, — неожиданно для самого себя сказал Шандер. — Выйти замуж за меня. — Что? — Да ты с ума сошел. И я уж как-нибудь без твоего великодушия обойдусь. — Ты сядь, — сказал он тихо и устало. Мне пришло это в голову только сейчас, и я понял, что это спасение для нас обоих. Она недоверчиво сверкнула глазами, но села, положив руки на колени и приготовилась слушать. — Ты в меня не влюблена, я в тебя тоже. Начало прозвучало достаточно нелепо, но на лице Ланки появилось подобие интереса. И мы это знаем, значит, нам не нужно лгать друг другу. Когда-то мы с тобой были очень дружны, потом мы любили, и мы оба в любви проиграли. Рене достался Герике, Ванда умерла, а Лупе... Лупе не досталась никому. Не знаю, как ты, но в моей жизни вряд ли будет еще одна любовь, но я теперь великий герцог Таяны, я должен иметь семью. Что мне прикажешь делать? Жениться на какой-нибудь влюбленной в меня девочке, как же, герой, друг Рене, герцог Таянский, и испортить ей жизнь, потому что я не смогу ей отплатить за любовь любовью. Сговориться с расчетливой сукой вроде Оливии, чтобы она гуляла направо и налево, а я гадал, мой ли сын унаследует мой трон или нет. Я не хочу этого. Ты любишь Таяну и знаешь ее. Ты мне, смею надеяться, друг, я тебе тоже. Мы можем помочь друг другу. Нужно будет решать что-то старское, договариваться с гоблинами, да мало ли чего. Ты мне нужна, Ланка, и мне, и Таяне, и если я тебе не противен...» Анна и Лана долго и внимательно смотрела в темные глаза. «Ты говоришь правду?» «Клянусь, счастьем белки, памятью о лупы клянусь, пусть со мной опять случится то же, что было той осенью, если я лгу. «Илана, поверь мне и помоги». «Хорошо». В негромком голоске звучала решимость. — Я согласна.